Влияние татарского ига Прежде всего татары стали в отношении к порабощенными Руси, устранявшие или облегчавшие многие затруднения, какие создавали себе и своей стране северо-русские князья. Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью, даже плохо вникали в порядок там действовавший. Да и трудно было вникнуть в него, потому что в отношениях между тамошними князьями нельзя было усмотреть никакого порядка. С этой стороны верхневолжские все волдовичи стояли гораздо ниже своих предков, днепровских ярославичей. У тех мелькали в головах хоть шаткие идеи старшинства и земского долга, эти идеи иногда направляли их отношения и сообщали им хотя бы тень права. Все володовичи XIII века в большинстве плохо помнили старое родовое и земское предание, еще меньше чтили его, были свободны от чувства родства и общественного долга. Юрий Московский в Орде возмутил даже татар своим родственным бесчувствием при виде изуродованного трупа Михаила Тверского, валявшегося ноги ему палатки. В опустошенном общественном сознании оставалось места только инстинктом самосохранения и захвата. Только образ Александра Невского несколько прикрывал ужас одичания и братского озлобления слишком часто прорывавшегося в среде русских правителей родных или двоюродных братьев, дядей и племянников. Если бы они были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собой удельные лоскути Но княжества тогдашней Северной Руси были не самостоятельные владения, а даннические улусы татар. Их князья зъязывались холопами вольного царя, как величали у нас ордынского хана. Власть этого хана давала хотя призрак, единство, мельчавшим и взаимно отчуждавшимся в углам русских князей. Правды и в Волжском сарае напрасно было искать права. Великокняжеский Владимирский стол был там предметом торга и переторжки, покупной ханский ярлык, покрывал всякую неправду. Но обижаемый не всегда тотчас хватался за оружие, а ехал искать защиту у хана, и не всегда безуспешно. Гроза ханского гнева сдерживала забияк милостью, то есть произволом, хана не раз предупреждалась или останавливалась опустошительная Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всевода третьего запутывать дела своей земли. Русские летописцы не напрасно называли поганых хагарян батогом Божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на путь покаяния всех удачнее пользовались этим бытогом великие князья московские против своей братьи. Особенно явственно обнаружилось это во время единственной московской усобицы, разыгравшейся в княжении Василия Темного. Эта усобица произошла вследствие притязания князя Юрия Галицкого дяди Васильева занять великокняжеский стол мимо племянника. Этот дядя, опираясь на свое старшинство и ссылаясь на духовную своего отца, Дмитрия Донского, не хотел признать старшим десятилетнего племянника и в 1431 году поехал в Орду тягаться с ним. Успех Юрьева притязания перенес бы великое княжение в другую линию московского княжеского дома, Расстроил бы порядки, заводившиеся Москвой целое столетие, И грозил бесконечной усобицей. Хан рассек узел. Отуманенный, льстиво-насмешливый речью Ловкого московского боярина Всеволожского, Доказывавшего, что источник права его ханская милость, А не старые летописцы и не мертвые грамоты, То есть духовное Донского, Хан решил дело в пользу Василия.